Глава шестая. Алла. Ну, конечно! А как же иначе? Вот ни раньше, ни позже надо было позвонить. Как раз тогда, когда я стояла на карачках кверху филеем и отчаянно пыталась дотянуться до забившегося в самый дальний угол под диваном адского кошака, который орал, словно его режут на колбасу, и метил преснопамятный угол то ли от страха, то ли от злости, а может, это было комбо, И воздух в ёлкинской фатере явно не озонировал. И вот, когда я, наконец, схватила за хвост усатую падлу, телефон разорвала противная трель. «Видно, сиятельный Кецалькоатль в этот раз решил для разнообразия не одарить меня мудростью, а наоборот лишил». Остатков разума, когда я поставил на звонок этот рингтон. «Если это не срочно, урою!» Заорала я в трубку, чувствуя, как поросший лёгкой щетиной хвост ёлкинского уродца ускользает у меня из пальцев. Этот аспит извернулся и хотел полоснуть меня по руке, но промазал и попал под диванной штанги». Когти, видимо, котейки выкованы из закаленной стали, судя по скрежету, которому бы обзавидовался сам Фредди Крюгер. Вот ей-богу. Ох, простите, Алла, я так виноват перед вами. Услышала я голос Зотова. Вы хотите, чтобы я это сказал? Уже не сдерживаясь, проорал этот мерзавец. Вот точно. Самое ему определение — мерзавец и есть. И девчонки у него потому такие противнищие. А то синки не родятся апельсинки. Да нет, в принципе, от вас воспитания я и не ожидала. Радостно хрюкнула, вытащив мешок с балахами из убежища. И едва не сплясав от радости кроковяк в присядку. Чё надо, так, думаю, вам будет понятно. Хамам всегда ясно, когда с ними разговаривают на понятном им языке. Understand? «Вы, вы, вы!» — задохнулся Алексей Свят Михайлович. «Могу я с мужиками разговаривать, вот прям моё это!» «Короче, я беру вас обратно на работу!» «Ха! А оно мне надо!» — жизнерадостно поинтересовалась я натужно пыхтя. «Ну, потому что Клеопетр никак не хотел лезть в выужины из недр Ёлкинской кладовки саквояж. — Вы там что делаете? — поинтересовался мерзавец. — Что это за звуки? — Ну, говоря откровенно, я стою на карачках возле дивана и пытаюсь запихнуть усатую особь мужского пола в подругин чемодан. — Избавьте меня, пожалуйста, от подробностей вашей богатой личной жизни! — гаркнул Зотов. — И заберите меня оттуда, где оставили. — И почему я должна бежать к вам по первому требованию? У меня дел вагон, а вы меня уволили. Первое слово дару второго, между прочим. Если вы не хотите, чтобы я написал заявление в полицию о похищении вашей бабулей моих детей, вы сейчас же поедете за мной без разговоров. Не страшно вообще. Ну ладно, скоро буду. Вы без меня скоро пукнуть не сможете. Какой из вас отец? потому и девочки такие невоспитанные у вас. Отец Тюфяк, бабка Козлиха Горная. Одна я, луч света в вашем Аиде. Я жду!» Выдохнул он и отключился. Через полчаса я подъехала к знакомому зданию под неумолимый рев адского кошака. Зотов ждал, нервно притоптывая ногой. А он красавчик. Я невольно залюбовалась. Высокий, около двух метров, плечи широкие, бёдра узкие. Прям Аполлон, мать его, за ногу. Надеюсь, у него там под фиговым листом не так мало, как у преснопамятного божества. Мы с Ёлкиной, когда в музей ходили, пожалели, что лупу не взяли. «Эх», — сказал тогда Валюшка, — «вот так всегда, ничему нельзя верить». — Надо было у бабки твоей бинокль свистнуть, в который она за соседями пасёт. А то тут и с лупой его причиндалы фиг отыщешь, даже если фонарём подсветить. И я, кстати, согласилась с ней тогда. О чём это я... — Ах, да! — Вы так и будете глаза таращить в пустоту! — нервно спросил мерзавец, распахнув дверцу, чем напугал меня до чертей. Задумалась просто... — вынурнула я из воспоминаний. — Странно, кошак затих. Едва Алексей Михайлович втиснул свое немаленькое тело в мою маленькую машинку. Я чуть не захохотала, увидев его коленки, затянутые в джинсовую ткань, чуть ли не к ушам прижатые. — Алла Борисовна, пожалуйста, давайте заберем девочек. Прозерпина Альбертовна уже телефон не оборвала. «Так вот оно что!» — разразилась я злодейским смехом, с удовольствием наблюдая, как перекосила моего шефа. «Я думала, вы за девочек боитесь, а вы обыкновенный каблук!» «Да я вас!» Я не стала дослушивать, что он меня. Смею надеяться, что это не то, о чем я тут же подумала и даже представила в красках. Блин, надо бы себе мужчину, что ли, завести, а то на этого мерзавца скоро кидаться начну. Хотя он, конечно, красавец. Мне всегда брюнеты нравились с синими глазами и подбородок такой волевой. Эх! Только вот я не за этим в его доме появилась. Выполню свою задачу и свалю в туман. Странно. А почему это мне Так не хочется ему пакостить. Он же вредный, противный, нестерпимый. «Приехали!» — вытолкнула я сквозь пересохшие связки, показав глазами на толпу полудурков, оседлавших своих пердящих выхлопными газами коней. В арьергарде конницы, конечно, торчала моя бабка. И чего ей покоя нет? Сидела бы, носки вязала, с скатерки на худой конец. Не такой худой, как у Аполлона из музея. Тьфу ты, чёрт! Дался мне этот несчастный. Алексей Михайлович, решительно дёрнув дверцу, выскочил из машины и твёрдым шагом направился к сборищу байкеров. Нет, даже при всей моей неприязни я не могла позволить, чтобы больного человека со сломанными ребрами отмудохал какой-нибудь бородатый ушлёпок. А дружки моей бабули именно так и действуют. Сначала бьют, а потом уже разбираются, что за кент к ним пожаловал. А этот Дункан Маклауд прям словно специально вломился в толпу вонючих байкеров. Ну всё, начались в колхозе танцы. так то такой?» Заревел бородатый мужлан, больше похожий на медведя шатуна, нежели на представителя рода человеческого. «Ну конечно, надо же было именно на Бармалея нарваться!» Вообще-то зовут дядьку Валерий Павлович, и он в миру милейший человек, детский психолог, и, надо сказать, неплохой. Очередь из маленьких пациентов к Бармалею расписана на месяцы вперед. Но по вечерам, а может, от фазы луны это зависит, чудесный душевед превращается в неудержимое яростное существо к заднице которого намертво приклеивается ревущий турбодвигателями мотоцикл. Бармалеем его, кстати, прозвали не из-за внешнего вида. С фамилией мужику повезло. Она у него исконно русская и даже местами красивая. Лейкин. Сначала его друзья-бандерлоги трансформировали приятеля в Бармалейкина, А потом это прозвище сократили до Бармалея. Так вот, эта гора мяса, затянутая в кожу, нависала сейчас над расправившим плечи Зотовым, мечущим молнии своими шикарными синими глазищами. «Он со мной!» — заорала я, пытаясь встать перед своим работодателем, дабы не остаться опять без хорошо оплачиваемого труда. «Нет, ну а что, где я еще столько приключений на жопу найду? Да еще за зарплату!» «А тых-то!» Не сразу въехав, что картинка перед ним сменилась, с интересом поинтересовался Бармалей, фокусируя взгляд на моей тщедушной персоне. «Конь в пальто!» — вызверилась я. «Ты мозг совсем, что ли, растряс с этим своим мотоциклом «А-а-а!» «Ведьма на реактивной тяге!» — обрадовался мужелан, и в глазах его промелькнуло узнавание. «Сзади меня!» — хрюкнул Зотов. «Вот паразит! Теперь точно будет подкалывать!» «Бабушка твоя там!» — махнул рукой здоровяк, теряя к нам интерес моментально. Словно это не он хотел на тряпке порвать мерзавца всего минуту назад. «Они хорошо вас знают!» — издевательски шепнул мерзавец. — В самую точку попали с подобранным вам определением. — и Если вы не закроете рот, — ощерилась я, — скажу им, что вы шпион драконовской группировки и вообще редиска. Представляете, что будет дальше, когда я, махнув на прощанье ручкой, свалю в туман, оставив вас «Один на один с толпой разъяренных берсерков!» «Как вам перспективка?» Зотов промолчал. Вот только страха в его глазах, выискивающих в толпе своих детей, я, как ни старалась, не увидела. «Пойдемте!» — нервно выплюнул он и, схватив меня за руку, потащил за собой. Надя сидела на ревущем мотоцикле, крепко обхватив за талию бабулиного друга на Змея явно собиравшегося сорваться с места. Я оглянулась по сторонам в поисках козюльки и облегченно вздохнула. Девочка, щербато улыбалась, не замечая ничего и никого вокруг. «Конечно, такое приключение!» Я бы тоже на седьмом небе отчасти была свалить от занудного отца и чокнутой от Адольфовны. «Не делайте резких движений!» Векнула я, но кто меня услышал? Зотов словно телепортировался. Вот реально. И как он так быстро успел оказаться возле ревущего железного коня и схватить за руку Надюшку? А я даже глазом не успела моргнуть. «Руки убери от ребёнка!» Заорал змей так, что меня едва не снесло звуковой волной. «Бедный мерзавец, он ведь находится в самом эпицентре!» «Этот ребёнок — моя дочь, между прочим, а вот кто ты такой? И почему моя несовершеннолетняя дочь тебя обнимает?» «Это вопрос на сто миллионов!» Не уступая по децибелам змею, взвился Алексей Михайлович, приведя меня в бурный восторг. «Надо же! А он не так безнадёжен, как мне показалось сначала». «Ты его знаешь?» — спросил змей, кивнув на Зотова. «В первый раз вижу», — ответила разволосая мерзавка. «Вот же блин! Придется мне теперь вмешиваться, потому что кольцо вокруг моего работодателя нехорошо сжималось, и на зверских лицах бабулиных друзей вот совсем не написано любви ко всему человечеству. Эти люди, ну или кто они там, уже приняли девочек в свой ковен, и теперь за них просто затопчут!» «Если придется». И я посмотрела на Надю, до которой только сейчас начало доходить, что она натворила, на Зотова, сжавшего челюсти и явно приготовившегося принять свою судьбину, и заорала так, что у меня у самой в ушах зазвенело. Но кто же мог подумать, что мой вой послужит сигналом к началу боевых действий? Я лишь хотела отвлечь агрессивно настроенных мужланов от Зотова. А получилось, как всегда у меня. Все наоборот. Что, -то... что тут началось? Смешались кучу кони люди. Им это нравилось. Я поняла по блеску в глазах бабулиных друзей, что лучшего развлечения просто не сыскать в целом мире. Они даже не разбирали, куда бьют. А стервенело квасили морды друг другу. «Уведите девочек!» Крикнул мне ожесточенно работающий кулаками Зотов. «Нет уж, фиг я вас тут одного оставлю!» Рыкнула я, ввязываясь в самый эпицентр, разрастающийся, как снежный ком, драки. «Отвечай потом за вас! Вы же мой работодатель!» «Идиотка!» Крикнул Алексей и свалился к моим ногам спелой грушей, настигнутый чьим-то похожим на кувалду кулаком. Я взвыла и бросилась на спину нападающего, пытаясь достать ногтями его глаза, а потом мир перевернулся, и меня накрыла тёплая тьма. Алексей. «Откуда только берутся такие ненормальные бабы? Я был озадачен, пока не увидел бабушку моей новой няни. Теперь для меня нет загадки в этом». «Ненормальность — девяносто девятый левел. Это наследственное». «Эй, мужик-то жив!» — проорал мне в ухо кто-то, похожий на Джигурду, и точно таким же голосом. «У меня аж волосы по всему телу дымом встали от такой мощной звуковой волны». «Жив! Но ну, если ты будешь мне в ухо так орать, точно отдуплюсь!» — буркнул я, с трудом разлепляя глаза. «Где мои девочки?» Тут это такое дело. В общем, замялся здоровяк. Я проследил его взгляд и едва сдержал стон. Байкеры разной степени подбитости жались к своим мотоциклам, образовав неровный круг, в центре которого на земле лежала чокнутая Алла. Но даже не это меня напугало. Над похожей на спящую белоснежку няней Стояли две дамы преклонного возраста и били копытом, выпуская из ноздрей клубы дыма, готовясь схлестнуться в смертельной битве. Ну, конечно, Адольфовна прибыла. Куда ж без неё? Вот всегда меня удивляет, с внучками она не очень ласкова. Но если вдруг им что-то угрожает, ну, или она так думает... Несётся на всех порах спасать девочек. Найдёт их даже в адском пекле, если понадобится, и отобьёт у демонов, используя только маникюрные ножнички и расчёску. И в гневе Прозерпина страшна. Уходит, не оставив камня на камне. «Я на каракулу поставил, если что», — вякнул Джигурда. «Напрасно, братан!» — нервно хохотнул я. Моя тёща — достойный противник. С трудом поднявшись на ноги, я огляделся и увидел Надюшку с козюлькой. Заковылял к ним. Да уж, хороший я пример своим дочерям. Лицо разбито, футболка, точнее то, что от неё осталось. Болтается на шее, как у каторжника, ребра переломаны. Красавец, в общем. «Пап, прости!» — всхлипнула Лидочка. «Мы не хотели!» «Дома поговорим!» Рявкнул, глядя на дочку, которая так легко отказалась от меня ради какого-то бородатого урода. Надя отвела взгляд. По вздрагивающим худеньким плечам я понял, что моя девочка плачет. Сердце тут же зашлось от жалости и тоски. «Я ведь сам виноват, что не могу дать им материнской любви!» а только муштрую, как солдатню. Она сжалась, когда я ее обнял, и, уткнувшись мне в плечо, беззвучно заплакала. — Ничего, дома успокоимся все, — прошептал, погладив мою малышку по голове. — Аллу бы надо забрать, а то ее бабки растерзают. По-взрослому вздохнула козюлька. — Черт, я совсем забыл, что назревает военная ситуация. «Да уж, несчастной няньке туго придётся. Судя по зверским физиономиям бабуль, у неё осталось совсем мало времени. Уже давно пора отползать, только на нахалюга в глубоком нокауте. И я, конечно же, буду потом жалеть о своём порыве, но и оставить девушку, которая с таким жаром бросилась меня защищать, я тоже не могу. «Стойте тут, с места не двигайтесь», — приказал дочерям. И быстро, насколько это возможно, в моей ситуации зашагал к сверлящим друг друга взглядами, как бойцы на ринге, пожилым дамам. «Старая ты кляча!» — взвизгнула Адольфовна, видно, почувствовав мое приближение, чем дала знак бабушке Аллы к боевым действиям. Каракула молча, не тратя на пустую болтовню энергию, выкинула руку, И схватила мою тещу за жидкие волосенки, уложенные руками умелого парикмахера, так, чтобы смотрелись шикарно и крашены в платиновый блонд. Гривый. Алла лежала между двумя ведьмами, но мне показалось, что она приоткрыла один глаз, чтобы оценить обстановку. Да что же это такое? Это ненормальное за два дня умудрилась превратить мою налаженную жизнь в театр абсурда. «Надя, бери Лидочку и бегите к машине Аллы Борисовны», — шепнул я. Дочь попыталась возразить, но у меня сил не было на споры. «Бегом!» — приказал я и пошел разнимать фурий. В противном случае они рисковали поубивать друг друга. Моя любимая теща нестерпела стерпела издевательства над своей прической и с визгом вцепилась в лицо обидчицы дорогущим маникюром. Тетушки обе свалились на Аллу, превратившись в ворущий, брыжущий ядом клубок. Ой. Байкеры молча полезли в карманы. Видимо, ставки были сделаны всеми. Тотализатор вступил в действие. «Слушайте, откуда взялась возле меня наглая нянька, я не понял. Словно из воздуха материализовалась. Вот же, только валялась в пыли, притворяясь мертвой». Вы так и будете на это безобразие смотреть? Хеляем отсюда, пока в памяти, а то еще и нам наваляют. Алла Борисовна, вы в своем уме? Поморщился я. Неужели вы думаете, что я буду спокойно наблюдать, как две почтенные дамы квасят друг другу морды и не вступлюсь за свою тещу? Ваша теща сама за кого хочешь вступиться хмыкнула Алла. Обыкновенно соперницы сдаются на милость моей бабули спустя две минуты после начала потасовки. А тут прямо не знаю, что сказать. Я в восторге. Адуальфовну пора в Рэмбо переименовывать. Хотя он щенок в сравнении с милейшей бабулей. Так что я предлагаю дергать отсюда пока в памяти, чтобы не отгрести люлей от победительницы. Ничего с вашей тещей не случится. А девочкам не надо видеть, как бабушка дерется, словно боец на ринге это подорвет не окрепшую детскую психику ну хорошо малодушно согласился я косясь на возбудившихся мотогонщиков, которые скандировали имена мадам потрясая руками и бородами и ожесточенно выкрикивая имена своих фавориток вот и умничка хмыкнула алла и ломанулась к своей тарантайке точа меня за руку девочки уже сидели в машине и нервно ерзали на сиденье Что-то меня насторожило в их мордашках, но я опять не обратил на своё предчувствие никакого внимания. «Вообще мышей перестал ловить, и всё из-за этой ненормальной!» «Пристегнитесь!» — приказала нянька и вдавила в пол педаль газа. «Твою мать!» — выкрикнула Надюшка. Я хотел возмутиться и прочесть дочери лекцию о том, что порядочные девочки не должны выражаться как портовые грузчики. Но не успел, что-то орущее, зипко воняющее мочой вылетело мне прямо в лицо, словно выпущенный спрощик камень, и озарал так, что сам едва не оглох. «За хвост его тяни!» — выкрикнула Алла и, бросив руль, бросилась мне на выручку. Машина завихляла по дороге, я взвыл еще громче и тут же почувствовал, что монстр больше нет на моем лице. — Да чего же вы, мужики, народ трусливый? — хумыкнула адская девка. — Нет, я её не уволю. Убью хрен Сейчас еле сдерживаюсь, чтобы не вцепиться пальцами в тонкую шею. Котика перепугал мне до полусмерти. Он вон обделался от страха. — Я напугал? Я? Просипел, едва справляясь с яростью, красной пеленой опустившейся мне на глаза. — Вы, глупая чертовка! Больше не намерен терпеть вашу оборзевшую персону в своем доме. Уже орал, забыв о дочках на заднем сиденье, об Адольфовне и вообще обо всем на свете. И еще никому не удавалось довести меня до состояния крайнего бешенства, кроме этой наглой девки, в глазах которой я не увидел даже маленькой толики страха или раскаяния. Все? «Истерика закончена?» Приподняла она бровь. «Дома договорим. И девочек спросим. Если они скажут, что я им не нужна, тогда я соберу манатки, и больше вы меня не увидите. И даже если на коленях приползете, не вернусь, так и знайте».